Но уж нет, свой выходной он никому не отдаст и потратит ни на разбор завалов в новой квартире, ни на друга Кирилла, который несколько раз пытался достучаться до него по телефону, и ни на просмотр сериалов с бутылкой пива. Он запланировал провести весь день с Региной. Паша не знал, как отнесется к такой идее и сама Карандышева, поэтому тяжело дышал в трубку в ожидании ответа. Я правильно понимаю, что ты приглашаешь меня на свидание. Правильно. Я в первый день нашего знакомства обрисовал свои планы, пришло время воплощать. Краснопёров давно забыл о собственном обещании перейти в плотное кухаживание только после раскрытия убийства журналиста. А в этот день и подавно он выбросил из головы всё, кроме мысли о Регине. И сделать это было несложно. Женщина со светлым ёжиком волос давно заняла голову и сердце. Я приглашаю тебя в парк аттракционов. Купим воздушных шаров, найдемся мороженого и накатаемся на каруселях, пока голову не снесет. Заманчиво. Женщина счастливо засмеялась. Последний раз меня туда водил папа. У меня есть время на сборы? Есть, но очень мало. Я почти у твоего дома. Павел помедлил, потом всё-таки решил спросить. Регина, а ты любишь ловить рыбу? Очень, и уху варить, и песни в избуро петь, и ночевать в палатке у костра. Почему ты спрашиваешь? Да так. А на велосипеде катаешься? Ещё как. Если бы не суровая российская зима, я бы передвигалась только на велосипеде. К сожалению, мой велик брат увёз на дачу. А борщ варить умеешь? Скажу честно, кухня и готовка не моя стихия. Регина заразительно захохотала. Смотрю ты ответственно подходишь к посещению парка аттракционов. Или в зависимости от моих ответов выяснится, состоится ли поход вообще. Голос женщины вдруг стал серьёзным. И что? Экзамен пройден на 5 баллов. отрепортировал Краснопёров и подумал, что общие интересы гораздо важнее какого-то там борща. Сначала Павел даже пожалел, что пригласил на свидание даму именно в парк, где основными посетителями были дети с родителями, подростки и молодёжь. Народ после трудовой недели заполнил пешеходные и велосипедные дорожки ещё потому, что именно сегодня парк развлечений первый день как открылся после долгой зимы пара постепенно влилась во всеобщее веселье они катались на каруселях гоняли на электрических машинах постоянно сталкиваясь друг с другом от чего разбирал беспричинный смех павел действительно купил целую связку разноцветных шаров и по пути раздавал их встреченным малышам А Регина отрывала губами воздушную сладкую вату, которая прилипала попутно к щекам и носу, делая их липкими. Аниматоры, перекрикивая друг друга, приглашали в летний театр на представление и розыгрыш лотереи, где главным призом должен стать электрический велосипед. Красноперов вытянул два билета у милой девушки-распространителя. Один оставил себе, а один протянул Регине. Если получишь велик, дашь прокатиться. Паша облизывал мороженое, которое таяло и капало на асфальт. Ага. Карандышева протянула бумажную салфетку. Она со своим пломбиром справилась быстро, до того, как оно дало течь. Если выиграешь ты, подарю тебе. У меня уже есть велосипед. Они неспешно шагали по аллее в сторону летнего театра. в толпе подростков, юношей, девушек и родителей, везущих детей на колясках. Все желали заполучить дорогой велосипед, всего за 50 рублей, которые каждый затратил на покупку лотерейного билета. Неожиданно Павел остановился и вгляделся в толпу. Ты видела? Что? Пойдём поближе. Теперь видишь? Вижу. Регина дёрнула Краснопёрова за рукав. Ну а что в этом такого? Почему он один? Давай проследим. Мужчина и женщина, держась за руки, пробирались сквозь толпу, стараясь не упустить того, за кем следили. Они попали за кулисы театра. Там сновали актёры в ярких костюмах, осветители настраивали софиты, а из кулис можно было увидеть, как скамейки заполнялись зрителями. В какой-то момент фигура пропала из их поля зрения. Павел вертел головой и, наконец, увидел, как два человека разговаривают, маленький и большой. У большого на носу красновался клоунский красный нос, голову закрывал кучерявый голубой парик, и шелковые разноцветные шаровары с рубахой в крупный горох развивались на ветру. Рисованное лицо клоуна показывало, что, неизменную улыбку. Что-то с ним не так. Красноперов нахмурился. Брось. Теперь ты видишь, что мальчик не один. Ну, вероятно, за мороженым ходил. Видишь, обертку на пол бросил. Невоспитанный. Регина потянула мужчину за руку. Пойдем, надо место занять. Глянь, сколько народа. Нет, ты вглядись в него. Через секунду Регина и Павел посмотрели друг на друга понимающе. «Ты много видел клоунов с бородой?» «Никогда». «Постой-ка здесь. Я сейчас». Красноперов привычным жестом достал из кармана удостоверение и подошел к мужчине в клоунском костюме. «Магомет, Йозеф ли?» Неожиданно Клонер рванул в толпу, отчего парик слетел с головы, обнажая лысый совершенно гладкий череп. Полицейский метнулся следом. Регина, увидев, что происходит, подбежала к мальчику и крепко сжала его руку. Тот не сопротивлялся, не кричал, а молча доедал эскимо. Павел вернулся через минуту. Он наклонился и упёрся руками в колени, чтобы выровнять дыхание. не забывая при этом вертеть головой, сканируя местность. Он присел на корточке перед мальчиком. Тебя зовут Кимбуджия? мальчик кивнул. Что твой папа делал здесь? подросток пожал плечами и так же не произнес ни слова. Ты не догнал его? Регина смотрела на мужчину с тревогой. Нет, Краснопёров встал. Может вызвать полицию? Ну, а я кто? «И что мы скажем?» Неожиданно Павел склонился и поцеловал Регину в губы быстро и страстно. «Забери мальчика и уходи. Найди кого-нибудь из охраны парка и пришли сюда». «Что сказать?» «Скажи, что в зеленом театре пьяный буянит». Павел не стал ждать подмоги. В голове созрела версия, которую надо было обозреть. проверить немедленно. Он подошёл к звукооператору, неряшливому мужчине с косичкой, и наклонившись к уху, громко, чтобы перекричать музыку, спросил: "Не подскажете, где найти организаторов представления?" Мужик без слов указал пальцем на высокую женщину в годах, которая притоптывала в такт музыке, стоя в кулисах. Она, придерживая штору, заглядывала в зрительный зал, словно проверяя, доходят ли шутки артистов до зрителя. Приблизившись, полицейский тронул даму за плечо, отвлекая от просмотра спектакля и протянул удостоверение. Женщина от неожиданности округлила глаза. Что-то случилось? Кто доставил главный приз? Служба доставки, мы в интернете заказали, а привезли перед самым представлением, ну, заставили полунаваться. Можно взглянуть? Да, конечно. Он в микроавтобусе. Взрывное устройство Паша обнаружил сразу. В багажной корзинке велосипеда располагался огромный букет цветов. Счастливый обладатель получал вместе с транспортным средством роскошный набор цветов. который закрывал коробку со взрывчаткой. И этот подарок в кульминационный момент должен был разнести не только сам велосипед, но и получателя, весь летний театр с детьми, родителями и артистами. Шелестов удовлетворённо потирал руки, обращаясь ко всем присутствующим. Вот берите пример. — Не следователь, а загляденье. Преступление раскрывает, как орехи щелкает. Обезвредить террористическую ячейку — это тебе не фунт изюма. Шеф обратился к Павлу. — Только поясни, как ты догадался? Подозрения на Йозефле появились сразу, как только я увидел передачу. Соловьёвский предупредил Иракца, что обратиться в следственный комитет для того, чтобы те организовали проверку личности на предмет терроризма. Участники организации торопились, у них не было времени толком организовать первое покушение, а время поджимало, потому что журналист мог в любой момент связаться с полицией. А вот на другой день с мотоциклом у них всё получилось. Меня убоюкал момент Когда выяснилось, что муж вернул сына в Москву, его жена Надежда отказалась от всех притязаний. Она не препятствовала вовлечению мальчика в мусульманскую религию, даже вязала для него мусульманские шапочки ярко-жёлтого цвета. Вот эта примечательная шапочка привела нас, меня, поправил себя Краснопёров, к Магомеду Йозефли. Паша вышел из здания прокуратуры на крыльцо. Он не чувствовал усталости, наоборот, кажется, крылья выросли за спиной. И он даже знал, кто дал силы на эти крылья. Павел услышал вибрацию телефона в заднем кармане брюк. Он глянул на номер и незамедлительно ответил. Только сразу не ругайся, был очень занят. Да, тебя уже не переделать, усмехнулся Кирилл. Слушай, «У меня к тебе просьба. На День молодежи мы назначили с Лизой свадьбу. Хочу пригласить тебя в свидетели. Пойдешь?» «Нет». Серебряков замолчал в растерянности и только пыхтел в трубку, не зная, что еще сказать. А Павел, выдержав театральную паузу, выдал. «Потому что на День молодежи я сам женюсь. Мы уже и заявление подали».